не спрашивая наших имен и не протягивая руки. «Королева сильно расстроена», — сказал он. Он говорил с акцентом, произнося «ж» вместо «с». «Жильно», расстроена Франц был одним из ее любимцев. У нее столько племянников, но он так ее веселил. Вы найдете тех, кто сделал с ним это. «Я сделаю все, что от меня зависит», — сказал мой друг.